Глава 33. Ида. Приехала Ида, ты понимаешь? Вместо тоннелы. Я почувствовал себя в полном дерьме. Как только она появилась в вестибюле вокзала и двинулась ко мне, в моей голове все перемешалось. Я корил себе одновременно, испытывал чувство... Нет, стыда. Значит, Ида меня разоблачила. И зачем только я начал плести интриги за ее спиной? Почему не сказал, как важно для меня согласие моих и ее родителей, в отличие опять же от нее? Почему не сказал, что звонил ей домой и познакомился с ее сестрой, что мы с Антонеллой решили встретиться и обсудить создавшуюся ситуацию? Вот чего я добился. Она шла ко мне, а я не знал, что сказать в свое оправдание. полный облом. Самое ужасное, что я отнесся к ней с недоверием. За те короткие мгновения, пока Ида делала двадцать шагов, отделявших ее от меня, от изумления я стоял как вкопанный, я успел возненавидеть ее сестру. и открылся ей по телефону, она меня предала. Антонелла все разболтала Иде, иначе и быть не могло. Антонелла отправила вместо себя Иду. А я предстал в роли интригана, спекулянта чувствами. Он не доверяет женщине, с которой, по его словам, готов соединить свою судьбу. Он орудует за ее спиной. Ида вывела нас на чистую воду. Она приехала навстречу вместо сестры. И дошла ко мне, я чувствовал себя человеком, которому больше нельзя доверять. Я впервые сделал что-то без ее ведома, хотя и с благими намерениями. Я ощутила это молниеносно. Меня бросило в дрожь. В этой нервной реакции смешались и стыд и унижение, и злоба на Антонеллу. Между тем, по мере приближения, и довела себя как-то странно. То есть, как обычно, а не так, как я ожидал в данной ситуации. Странно, что она вела себя как обычно. У нее было совсем не строгое выражение лица. Она шла с улыбкой. Неужели она решила сразу меня простить? Или этим ангельским спокойствием она хотела унизить меня еще сильнее? Я посмотрел на нее. Это была моя Ида, моя прекрасная возлюбленная. Наверняка не самая красивая женщина на свете, но для меня самая... Она еще никогда не была так хороша, как в то утро. Она светилась радостью. Мне стало легче на душе. Нет, я не должен был так себя корить. Ида любит меня. Она приехала сама, поняв, что все это я сделал ради нее, ради нас, ради нашей любви. Я улыбнулся в ответ, раскинул руки, обнял ее за шею. «Любимая, прости меня», — сказал я. Я взмок от волнения. Она уклонилась от объятия, отступила на шаг. Между нами образовалась дистанция. Она протянула руку и снова улыбнулась. Очень приятно, Антонелла, сказала она. Я, я, я не мог говорить. Я идина сестра. Не понимаю. Сестра близняшка. Я стоял как оглушенный. смотрел на ее лицо на ее тело это была моя ида, может даже еще красивее. я потупил взгляд увидел ее ноги на ногах легкие босоножки без носков пальчики накрашены приятным нежным цветом четыре маска слева четыре справа бледно розовые мизинцы не накрашены. Два мизинчика с идеально гладкой кожей, без следа ногтей.